Глава 86. Жив, Часть 4. Анура обрезал себе оба уха. Уникальные уши темного эльфа укоротились почти наполовину. Внешность Анура напоминала эльфа, но при этом он был и человеком. Это была странная смесь, существо которое не было и ни человеком, и ни эльфом. Из тела Анура начала исходить черная энергия. Кармат инстинктивно отшепнулся. Это была настоящая аура смерти, враждебная ко всему живому. Это! Кармат быстро пролистал свои воспоминания. Этого попросту не могло быть. Подобная сила давно исчезла с Севера. Проклятье! А затем кто-то вцепился ему в ноги. Орг посмотрел вниз и увидел, что это был мертвый накай. Восставший темный эльф воткнул ему вокруг свой кинжал, и кармат с воплем рухнул на землю. А! Он ударил Накая в голову целой ногой, но нежить не чувствовала боли, а потому рука тёмного эльфа продолжала двигаться чисто механически, нанося удар за ударом. Кармат отчаянно брыкнулся, отбросив от себя эльфа. Тело Накая перевернулось в воздухе и врезалось в стену, однако затем с хрустом вновь поднялось. Из-за того, что кости покинули свои места после удара в стену, движения Накая стали какими-то странными. Тем не менее, он всё равно продолжал идти корку. «Некромант!» – прокричал Кармат, обращаясь к своим людям. А затем орка гляделся по сторонам. Один из его людей висел вверх ногами в воздухе. Дрейк, которого они убили, снова стоял, пережёвывая голову орка. «Проклятие!» Он был воином и шаманом. Он видел в глазах Анора глубокую концентрацию магической силы. Это была магия смерти. Откуда только появился этот парень? Он был не тем противником, с которым Кармат мог сравниться своей магической силой. Справиться с этим противником можно и по-другому. Он крепко жал топор. Тем не менее, Кармату было трудно даже просто стоять на месте из-за нежити, цепляющейся за его лодыжки. Ему нужно было как можно быстрее убить этого парня. Анор пристально посмотрел на него, и Кармат стиснул зубы. Его войны приближались. Хорошо. Они навалятся на него со всех сторон и изрубят в клочья. «Давайте! Сейчас мы...» Но что-то было не так. Он посмотрел на приближающихся воинов и увидел, что их глаза были пусты. Чёрт! Люди Кармата были убиты Дрейком и теперь шли к нему, как к своей добыче. Их руки подняли топоры над головами. «Всем оставшимся... Отступление! Отступление! Всем покинуть ратушу!» Воины-орки тут же прекратили боевые действия и быстро побежали прочь. Один из них помог Кармату... Нежить погналась за ними, но скорость мертвецов была настолько медленной, что им было просто не угнаться за перепуганными орками. Вскоре воины покинули ратушу, и внутри воцарилась мёртвая тишина. Тёмные эльфы дрожали от страха, глядя на Анора, они все без исключения избегали его взгляда. «Какая его мать! Проклятая кровь!» – прошептали некоторые из них. Анор всё это слышал и повернулся к выходу. Он больше не хотел здесь оставаться. Но прямо перед тем, как он уже собирался покинуть зал, кто-то схватил его за рукав и произнес: Подожди еще немного! Анор повернул голову, перед ним стояла темная эльфийка. Она была частью группы Накая, которая всегда смотрела на него с высока. Он задавался вопросом: может хоть сейчас она извинится? Если ты уйдешь, что нам делать, если вернуться орки? Ты должна остаться здесь! Другие темные эльфы согласно покивали головами. Они боялись Анора, но в то же время надеялись, что он останется здесь в качестве их личного защитника. Анор посмотрел на небо, ему не нужно было долго думать. Он ударил её кулаком в живот, отчего эльфийка согнулась. «Потеряйся, сумасшедшая сука!» Плюнув на неё, произнес Анор. Убийца Ограф разрубил шею орка воина, пытавшегося перелезть через стену. Крокто использовал инерцию всего своего тела, чтобы максимально широко размахивать своим двуручным мечом. Он защищал внешние стены Нуридота, тёмные эльфы тоже сопротивлялись. Выпущенные ими стрелы то и дело попадали в какого-нибудь орка. Но орки не останавливались даже несмотря на то, что в них попадало несколько стрел сразу. Скорее наоборот, они лишь ещё не бросались вперёд. Их боль превращалась в ненависть, а ненависть уплёскивалась с ударами топоров по головам защитников Нуридота. Орки прорвались сквозь стены, и тёмные эльфы вынуждены были отступить назад. В этот момент до их ушей донёсся оглушительный рёв. Вольтар! Шаги орков стали менее уверенными. Это было похоже на то, как мощный порыв ветра подул прямо им в грудь. Тем временем боевой дух тёмных эльфов начал расти. Враги отступили на один шаг, словно их оттолкнула какая-то невидимая сила. Боевой клич Крокты был отличным оружием, повышающим мораль его союзников. В этот момент поле боя начало медленно останавливаться, Орки и тёмные эльфы стояли по обе стороны полуразрушенных стен. Ни одна из сторон не рисковала бросаться в безрассудную атаку. «А ты настоящий монстр!» Когда стена рухнула окончательно, один из орков-воинов подошёл к линии обороны Нуридота. Это был командир войсков вторжения Урак. «Ты отличный воин. Тебя зовут Крокта?» Усмехнувшись, произнёс он. «Хм, тёмные эльфы...» Вы должны быть благодарны этому воину. Если бы не он, вы уже были бы окоченевшими трупами. Урок был преисполнен уверенностью. Тем не менее, нетрудно было понять, что штурм Нуридота шёл не по его плану. Крокта огляделся по сторонам. Неужели была какая-то скрытая тактика? Очевидно, что орков-воинов было много, но и тёмные эльфы не желали сдаваться. Учитывая индивидуальные действия Крокты, эта битва в конечном итоге привела бы Нуридот к победе. И воин урок должен был это знать, а потому у Крокта в груди начало расти беспокойство. «Крокта! Ты не хочешь присоединиться к нашему великому племени?» «Кое-кто уже делал мне это предложение», — с улыбкой ответил Крокта. Лидер бродячих орков предложил ему стать частью великого племени и вместе поработить весь север. Ответом Крокта стал удар, разрубивший орка от макушки до промежности. «Да, это правда». «Но я не тот бедолага. Я тот, кто получил титул воина непосредственно от самого великого вождя Кальмахарта. Хочу отметить, что не только ты, но и этот гном также будет принят, как один из нас». Крокто вновь услышал это имя и прищурился. «Не смеши меня», — пробормотал стояв ширидом тие, после чего повернулся к Крокте. «А Север вправду отличается от Континента? Там тоже есть грязные ублюдки», — усмехнулся Крокта. «Разве ты не разговаривал с Молочви?» «Разговаривал. Но даже такие, как Молочви, уже умерли. И вам, грязные ублюдки, не стоит упоминать их имена». Вопрос о том, насколько они сильны или квалифицированы, был абсолютно неинтересен Крокте. Даже Кабурак из Оркхейма был для него более оценен, пусть и потерял всю свою силу. Закон Великого Племени, в котором всё решалось исключительно силой, был не более чем законом джунглей. Это было вовсе не тем, что делало орка орком. То же самое будет и с тобой. Ты опасный орк, Крокто! Вновь рассмеялся урок, после чего что-то шепнул орку, стоявшим рядом с ним, подчиненный кивнул, а затем вытащил лук и стрелу. Лук, оружие которое не очень хорошо сочеталось с орками, Крокто пристально смотрел на этот процесс. Орк поднял лук и направил стрелу прямо в небо, В этот момент Крокта -то поднял топор с трупа, лежавшего на земле орка воина, и бросил его. Топор, вращаясь, врезался в руку орка, начисто отрубив ее. Однако стрела уже была выпущена. У тебя быстрая реакция, сказала Урок. Что ты сделал? Не думаю, что великий вождь слеп, как другие орки, крокта. Он может увидеть все поле боя. Он настоящий военачальник орков, произнес Урок, подняв свой топор к небу. «Прямо сейчас шаман Великого Племеня уже провёл свои войска в Нуридот и собирается отправить на тот свет всех бесполезных тёмных эльфов!» Крокты и тёмные эльфы замерли на месте. «Сдавайтесь, если больше не хотите этой бессмысленной резни!» Тёмные эльфы были в недоумении. Некоторые начали оглядываться, словно хотели вернуться в город. Там были их семьи. Боевой дух защитников быстро пошёл на спад. В их рядах начало разрастаться чувство беспомощности, словно они уже были побеждены. «Остановитесь прямо сейчас!» – выкрикнула Надя. Урак! если у тебя есть совесть, ты не должен убивать ни в чём не повинных гражданских!» «Совесть! У нас с вами разное представление о совести!» – ухмыльнулся урак, после чего жестом отдал приказ, и орки снова подняли оружие. Короткое перемирие закончилось. Мучение и смерть вот наша совесть. Великий воин-кармат, покоривший Нуридот, имеет по-настоящему безумную совесть! Урок пошел вперед. Темные эльфы нацелились на него из своих луков, однако их стрелы дрожали. Их головы были забиты беспокойством о том, что творилось в тылу. Глядя в лицо этого страшного орка, перед их глазами всплывали лица членов их семей. Подождите! Прокричала Надя. Крокто посмотрел на нее, и их взгляды пересеклись. У Нади было извиняющееся выражение лица, ей столо колоссальных усилий, чтобы открыть рот, и произнести следующие слова, объявлявшие капитуляцию: Мы сдаемся! Прекратите убийство! Мы сдаемся! Тогда бросьте свое оружие! Как только безопасность жителей, тогда битва продолжится. Прислушайтесь к звону наших топоров! Орки начали смеяться, они были полностью уверены в своей победе. Великое племя завоевало господство, будучи более жестоким, чем кто-либо другой. То, что они сейчас сделали, было не войной, а скорее резнёй. Все... В тот момент, когда Урок собирался приказать войскам идти в атаку, Надя кинула на землю свой лук. Она обернулась и посмотрела на других тёмных эльфов. Женщина не произнесла ни слова, но все и так поняли, что она хотела им сказать. Один за другим защитники начали бросать на землю своими чьи луки, теперь тёмные эльфы остались совершенно безоружными. Крокто и Тиё остались единственными, кто хоть что-то держал в руках. «Кажется, это не совсем справедливо», — прокомментировал Тиё. Крокто пожал плечами. «Что будем делать?» «Хм...» Крокто раздумывал, стоит ли ему продолжить сражаться или покинуть Нуридот и убежать. Он не предполагал, что тёмные эльфы окажутся такими наивными. «А, кармат, идет! сказал урок. Все тут же обернулись. Со стороны центра города приближалась группа орков-воинов, их оружие было окровавленным, отчего лица тёмных эльфов мгновенно напряглись. «Не волнуйтесь, тёмные эльфы. Я приказал им они убивать всех, так что некоторые члены ваших семей должны остаться в живых». Слово «некоторые» вселило в их сердца одновременно и надежду и отчаяния. Теперь тёмные эльфы смотрели на Крокту и Тиё, словно призывая их отказаться от ведения боя. «Бросьте своё оружие и сдайтесь!» – читалось в их глазах. Крокта прищурился, он чувствовал себя так, будто вступил ногой в лужу грязи, он не мог понять логику этих жителей, кроме того, ему не нравилось подобное изменение отношения. Те почувствовал то же самое и поднял генерала ещё выше, они были боевыми товарищами, которым не нужно было даже обмениваться взглядами, чтобы понять, о чём думает каждый из них. Крок-то кивнул и собирался было тоже поднять свой двуручный меч, как прозвучал чей-то голос. «Вы только посмотрите, насколько эта ситуация абсурдна!» Голос был совершенно беззаботным, все тут же повернулись к его источнику. «На что уставились, чёртовы ублюдки?» Вслед за орками-воинами, прибывшими из города, шёл тёмный эльф. Тёмный эльф казался слабым, однако говорил явно он, а не орки, глаза которых казались какими-то мёртвыми. «И вы относитесь к гостям, которых сами же попросили помочь? Бездарные кретины!» Тёмный эльф остановился прямо посреди орков, он выглядел ужасно, а его уши были все в крови. При этом его спокойный голос совершенно не соответствовал проклятиям, которые извергал его рот. Подобный неловкий тон никак не сочетался со всеми этими угрозами. Это была Нор. По какой-то неизвестной причине его глаза стали выглядеть по-другому, Он поднял руку, и все стоящие рядом орки воины тут же подняли своё оружие. Крокто понял, что они весьма похожи на ту нежить, которую он видел в подземелье вблизи Оркрокса. Крокто начал смеяться, он не знал, что происходит, но... Сейчас Анор выглядел куда лучше, чем тогда, в доме, когда задавался вопросом, что же он делал неправильно. «Ты жив!» – прошептал Крокта.